Глава 592. Условия. Эдзуи хорошо представлял, насколько ценны громовые камни. В последние дни Лу тестировал на подземной базе первый образец боевой брони Эдзуи, оснащенный новым источником энергии, и обнаружил, что стандартный по меркам лаборатории громовой камень способен поддерживать броню более 10 часов в интенсивном боевом режиме. Это была отличная новость. Несмотря на то, что Китай пока не располагал конкретными параметрами титана и геройских доспехов, однако в соответствии с нынешними разведывательными данными был сделан вывод, что в плане безостановочного полета эти виды боевой брони не могли превзойти Йо Цзэ. Что более важно, исследования Джейцзянской лаборатории по громовому камню показали, что этот сверхчистый энергетический кристалл способен как аккумулятор подзаряжаться. После полного истощения энергии громовой камень нужно лишь поместить в электрическое поле с высоким напряжением, и он автоматически подзарядится, что довольно удобно. В условиях, когда отсутствовали другие заменители, громовой камень стал наилучшим и единственным материалом для изготовления источника энергии для отечественной боевой брони. Поэтому китайское руководство готово было выполнить любые условия Цзуи, если, конечно, он совсем не перегнёт палку и не начнет выставлять неприемлемые условия. Цзан Хэшо дал Цзуи ясно понять, что они полны решимости заполучить громовые камни. Это, в свою очередь, привело к тому, что они заняли невыгодную позицию в переговорах, но в то же время показывало их искренность. Проблема лишь заключалась в том, что Цзуи пока не придумал, какую подходящую цену установить. Отдать бесплатно нельзя. То, что достается бесплатно, зачастую не бережется. К тому же это вызовет у всех ошибочное мнение, будто у Цзуи чересчур много громовых камней, раз он так легко с ними остается. В настоящее время Зуи имел более тысячи громовых камней, только некоторые камни были очень большие, Их в соответствии со стандартным размером, который установила джидзянская лаборатория, можно было бы разделить на несколько штук. Поразмыслив, Цзуи произнес: «Поступим следующим образом. Сперва я предоставлю вам 10 стандартных громовых камней, чтобы вы продолжили испытание. Завтра или послезавтра я отправляюсь в столицу. Конкретные условия обмена я еще обсужу с председателем Цинем». Цзан хешо улыбнулся. «Разумеется, не вопрос». Главное, чтобы Цзуи согласился уступить Громовые Камни, и тогда можно обсудить любые условия. То, что он решил посовещаться с Цинюяном, для Цзан Хэшо даже было более предпочтительным вариантом. А Ван Юй искренне сказал «Спасибо вам, консультант за! Будучи начальником Главного управления бронетанковых войск и одним из главных ответственных лиц по проекту «Сыновья Дракона», он прежде испытывал настолько огромное психологическое давление, что часто даже по ночам не мог заснуть. В случае провала этого проекта стоимостью 10 миллиардов юаней у него будет только один путь – подать в отставку. Сейчас удалось добиться стремительного прорыва, и Ван Ю, естественно, был одним из тех, кто больше всего этому радовался. Адзуи махнул рукой и вытащил из кольца сукра 10-граммовых камней примерно стандартного размера. Взгляды всех присутствующих застыли. Сколько стоят эти камни? Про них точно можно сказать, что это бесценные сокровища, Если же пытаться оценить их в деньгах, то предложить Зои за одну штуку 30-50 миллионов, это считалось бы слишком дешево. А вот более 100 миллионов за штуку — это уже более-менее приемлемая цена. Тогда 10 камней будут стоить как минимум миллиард. Никто из присутствующих не был мелочным, но при мысли, что перед ними лежит миллиард юаней, их охватил легкий шок. «Консультант Зо?» Элегантная женщина учтиво спросила. Извините за дерзость, но можно мне задать вам один вопрос? А Зуи кивнул. Можно. Эта женщина с изящными чертами лица являлась членом управления исследовательского института по специальным материалам при Китайской Академии наук. Проект, за который она отвечала, был связан с отечественной боевой броней. Получив разрешение от Зуи, она сглотнула слюни и спросила: а Ваши громовые камни возникли на бразильском плато? Это был весьма щекотливый вопрос. Женщина явно опасалась, что разгневает Зуи, поэтому вела себя осторожно. Но в действительности она напрасно волновалась, и от Зуи не имел намерения что-либо скрывать, и, конечно, не рассердился, услышав ее вопрос. «Верно. Я добыл их в Шаренсе на бразильском плато. В то время от Зуи не думал, что громовые камни окажутся настолько полезными, поэтому собрал их лишь в центральной грозовой зоне, а остальные места проигнорировал». «Окружающая территория огромная, а потому там наверняка было еще больше громовых камней». Женщина облегченно выдохнула, сказав, «По правде говоря, наш исследовательский институт прежде получил несколько похожих предметов, но те громовые камни крайне нестабильны, при этом энергия продолжает бесконтрольно спускаться. Этим они отличаются от ваших камней». Отзыв вспомнил охотников за громовыми камнями, которых встретил в Ривердейле, поэтому ничуть не удивился тому, что у исследовательского института имелись громовые камни. Что касается того, почему одни и те же предметы вели себя по-разному, он предположил, что проблема скорее всего кроется в мировом камне. От Зои был тот то мировой камень. Таких громовых камней в Шаренсе еще должно быть много. Он сказал: Советую вам как можно больше скупить их, чем быстрее, тем лучше. Если догадки от Зои были верны, то он мог с помощью мирового камня преобразить нестабильные громовые камни. Хорошо. Женщина без безраздумия ответила Мы немедленно займемся закупкой. На самом деле, громовые камни стоили недорого. Эти специфические самоцветы добывались бразильскими охотниками, после чего по различным каналам сбывались в исследовательские учреждения многих стран. Только ни одна организация так и не нашла применения этим камням. А Дзуи не стал бы просто так поторопливать с закупкой. Консультант Зо!» После того, как женщина из исследовательского института закончила разговаривать с Дзуи, кто-то еще спросил. «Как вы оцениваете боевые характеристики первого образца боевой брони и Адзуи, что порекомендуете?» В течение последующего времени более 10 высокопоставленных лиц Китая задали Адзуи много вопросов. Конечно, их вопросы касались боевой брони. Очевидно, они стремились получить всестороннюю оценку из уст альфа. Естественно, если он еще и даст рекомендации, то будет просто замечательно. и в целом понял, почему так много людей к нему примчалось. Но он не разгневался, наоборот терпеливо отвечал на все вопросы. Лишь ближе к полудню эта беседа, крутившаяся вокруг брони отзы наконец закончилась. Проводив Ван Юи, Адзан, Хэшо и остальных, Адзуи телепортировался в квартиру в районе Цзэнь Он договорился с Гоэнси пообедать там. «Папа!» Едва отзы спустился на первый этаж, как смотревшая в это время телевизор девочка спрыгнула с дивана и устремилась к нему в объятия. Адзуи взял ее на руки и, поцеловав, промолвил. Меньше смотри телевизор. Надо беречь глазки. Может ли у провиденциальной чародейки испортится зрение? Эдзуи не знал ответа, но не хотел проверять это на своей драгоценной дочурке. Ага! Бауэр, послушно, кивнула. Умница. Эдзуи с улыбкой произнес: Поедешь завтра с папой в Пекин? Да! Взгляд Бауэр тотчас загорелся. Папа, а можно мы заглянем к ЦЦ? Она до сих пор скучала по своей подруге. Конечно.